Преосвященный наставник оказался не старым ещё типом. В балахоне из драгоценного пурпурного бархата око Господне громадный сияющий бриллиант размером с настоящий человеческий глаз, в оправе из белого золота, тоже засыпанного бриллиантами, и на руках куча сияющих перстней. Во имя сердца миром — рубин, во имя святой розы — топаз, во имя Отца Небесного — сапфир. Синий, как вечернее небо. В общем, нехило он был экипирован. Монашеское рубище у него стоило, как небольшой, я думаю, приморский город. А физиономию он имел, как у ушлого лоха. Такую кроткую, гладкую, сытую, чистенькую рожицу. Бровки домиком. И какая-то за ней ощущалась неприятная изнанка. С такой рожей хорошо уговаривать прихожанок. Что со святым наставником Господь простит? Свита у него было два юных ангелочка песцан. в белых балахончиках и светлых локонах. А кроме того, несколько братцев с совершенно не монашеской выправкой. Но охрана, конечно, с ним по покоям Велимины не рассекала. Охрана была для дороги, наверное. И я подумала, что Преосвященный не слишком крепоко в вере. Ну или не думает, что Господу так уж нужна его земная жизнь. А гостиная, где Велимина его принимала, была девчоночь девчоночья Голубенькая и розовенькая. От такого сочетания цветов у любого сурового мужчины глаза начинают слезиться. Стены в голубом шелке вышитом морскими дракончиками. Зеркало поддерживают две фарфоровые русалочки с дельфиниими хвостиками. Шторки розовенькие с голубыми фистончиками. Девчоночья гостиная и вся сплошь в языческих символах. Если этих русалочек, дельфинчиков, дракончиков и прочие фарфоровые штучки принимать всерьез, а Вильма в белом платьице казалась не белой королевой в трауре. А девочка, которая и выезжать-то еще не начала. Такая чистенькая, простенькая. Разве что в этот раз фасон ее платится слегка подчеркивал, что беременна она уже на шестом месяце и особенно не затягивает живот. Меня, те самые, во все места толкали надеть глухой траур. Мне казалось, что будет очень забавно, но Велиминна хихикалом просила меня пощадить Преосвященного. и в итоге уговорила на серое платье с черным крепом. А Тяпа всегда была с нами, Тяпа даже не обсуждалась. И при Преосвященный уже на пороге этой гостиной игрушечки запнулся. Вымученно улыбнулся, но все равно у него был такой вид, будто его пригласили прямо в логово тех. И на его лице просто борьба отразилась. Двух мыслей. намек или не намек? Дурочка Велимины или стерва. она встала, легонько поклонилась, улыбнулась ему навстречу, как солнышко. «Здравствуйте, преосвященный наставник Дегель. Как я рада вас видеть. Хорошо ли вы доехали? Молока, вина, кого я?» Преосвященный и расслабился. Да урочка. Вошёл, и песцы просочились следом. Но тут увидел меня, а тяпка лежала рядом со мной на диване, свернувшись колечком. Подняла голову посмотреть и тихонько зарычала. Совсем тихонько, шепотом. Вильма улыбнулась. «Тихо, тяпочка, гости!» Тяпка замолчала, но не расслабилась и слезла с дивана для верности. А Преосвященный изменился в лице, ему уже хотелось просто удрать. Он смотреть не мог на меня и мою собаку. Еле выжил из себя. «Здравствуйте, леди Вильмина!» Вильма прощебетала. «Преосвященный наставник, пожалуйста, присядьте. Мы все будем рады вас выслушать». Здоров ли его святейшество иерарх? В руки он себя все таки взял и сел. Пытался смотреть на Велимину, но его голова сама собой поворачивалась в мою сторону. «Это моя подруга», — сказала Вильма. «Карла из дома полуночного костра, леди-адъютант. Она очень поддерживает меня в горе». Преосвященный сообразил, что соболезновать же надо, и выдавил из себя. «Вся святая земля сочувствует вам, леди Велимина. А иерархии и притчат каждое полнолуние служат поминально по душам вашей семьи, безвременно покинувшимся и мир. «Я очень благодарна вам», — сказала Велимина. «Прекраснейший государь Гелхард, тяжёлое горе и огромная потеря. Потомки запомнят его как доброго отца народа. Смерть вашего супруга, очевидно, легла на ваши плечи непосильным бременем, Сочувственно прогнусил Преосвященный, пытаясь не перекашивать морду уж очень заметно. Велимина вздохнула. Да, он слишком рано покинул Юдоль, но его душа давно была смятенна и больна. Я всем сердцем надеюсь, что она получила исцеление и покой на лоне Господнем. Весь просвещенный мир под оком Господнем возлагал на него огромные надежды. Назидательно выдал Преосвященный. Фильма промокнула глазки сухим белоснежным платочком. «Мы все скорбим. Разбитые надежды всегда вызывают душевную боль. Но, Преосвященный наставник, я надеялась, что вы привезли слово наставления и утешения. Мы все молимся за здравие ожидаемого всеми нами младенца». Голос Преосвященного окреп. Иерарх Святого Ордена шлёт ему свое заочное благословение. Он поручил мне заверить вас, что младенец будет коронован иерархом лично по достижении девяти дней отроду. Это избавит вас от обязанностей, противных вашей природе». Велимина, понимающе улыбнулась. «Я знаю, Отец пресвященный. На троне Святой Земли однажды сидели двое, помазанных и коронованных по всем правилам, по благословению и соизволению самого Вседержителя. Но вы забываете, что прибережье — не святая земля. Никто из притч храма путеводной звезды и благих вод не говорил о знамениях, предвещавших двоих на троне. «Иерарх святой земли не готов короновать вас, дитя мое», — резанул Преосвященный с плеча. «Коронованные не вышивают. Это древний принцип, освещенный Всевышним». Велимина улыбнулась радостной девичьей улыбкой. «Я не умею вышивать, Преосвященный наставник». и быть дама регеншей при собственном сыне, если бог даст сына. Как-то нелепо, верно?» «Регеншей?» — удивился Преосвященный. «Белая королева? О, нет, полагаю, регентом стал бы кто-то из близких родственников принца Эгмонда. Мужчина королевской крови». «Вот как?» — удивилась Велимина. «Дом Ясного мыса — побочная ветвь королевского дома», — сказал Преосвященный. «Прямое родство». «Как интересно вы все это видите, Отец Преосвященный», — улыбнулась Велимина. «Только этого не будет. Иерарх Прибережный, Святейший Отец Агрел, коронует меня на новогодье. Представьте себе, он так трогательно интересуется прогрессом, что сообщил об этом по телеграфу. Вы видели телеграфные столбы? Эти линии теперь связывают все побережье до самой янтарной гавани. Никак не могу привыкнуть, просто чудо какое-то». Она щебетала, как юная светская девица. А Преосвященный потихоньку багровел. Ему было очень плохо. Но что ж тут поделаешь? Блюдя этикет, он даже перебить Велимину не мог. «Вообще-то», — продолжала Велимина, — «коронация лишь дань традиции. Аристократы, в том числе и герцоги ясномысские, равно как и народ прибережья, уже принесли присягу. Просто мне хочется блюсти преемственность власти. и меня восхищают древние традиции моей дивной страны». И положила на столик напротив Преосвященного простенький белый веер. А к вееру на тонкой серебряной цепочке был подвешен беленький бархатный морской дракончик. Не больше пальца размером. «Не все аристократы прибережья в восторге от создавшегося положения», сказал Преосвященный с отвращением, глядя на веер. Вы, Леди, вряд ли способна заменить прибережье у принца Эгмонда. Несомненно, рассмеялась Велимина. Я же не пью вина, и меня не интересуют любовные интриги. А аристократы прибережья выражали свое неудовольствие лично вам или его святейшеству. Может, вы расскажете мне, кто именно? Женщина не может править страной, не выдержал Преосвященный. «На троне прибережья когда-то сидели кроткая Лия и Анна-Лиза Рыжая», возразила Велимина. «И за время их правления страна не провалилась сквозь землю. Впрочем, это не важно. Вопрос давно решен, присяга принесена, коронация состоится. Вы, если желаете, можете на ней присутствовать». Леди Велимина. Преосвященный попытался вдохнуть раздражение. «Вы хорошо это обдумали?» Даже обсудилась с членами совета, сообщила Велимина, улыбаясь. Вы, очевидно, вступили в орден еще мальчика, мать-отец Пресвященный. Э, -э, -э, э, он сделал паузу, а я подумала, что Вильма окончательно сбила его с толку. Да, восемь лет. А чего? Вы спросили леди. Сан, принятый в таком раннем детстве, безусловно, помешал вам приобрести опыт общения с дамами. Невинно прощебетала Велимина. «Вы забыли, что к королеве полагается обращаться государыне, или Ваше Величество, Отец Преосвященный?» «И злитесь. Дама обычно очень огорчает, когда мужчина сердится». Преосвященный, меняясь в лице, с отвращением поднял веер со стола. «Вы ведь нарочно принесли сюда это». «Нарочно?» — поразилась вильма. «Это подарок покойной государыне. Я ношу его в память». «Мессер!» не выдержала я. Может, хватит уже раздражаться и злиться в присутствии беременной дамы. У вас нет на такой тон ни малейшего права. Аф, — звонко подытожила тяпка. Чудовищная игрушка, — рявкнул Преосвященный. «Я встретила вас как гостя», — сказала Велимин. «И вот уже битый час слушаю, как вы пытаетесь меня оскорбить. Я слышала, когда-то Святая Земля вела дела иначе. Не как захватчик, который приходит в чужой дом. Оскорбляет хозяев и настаивает на своих порядках. Преосвященный задохнулся. «Да это все, еле выдохнул он, разводя руками. Все это! Вот это все оскорбительно!» «Боже, милостивый!» — махнула ресницами Вильма. «Из-за навески?» «Виновата. Это я расхохоталась первая. Песцы Преосвященного, которые вели себя как мышки, уже потом, Преосвященный подхватил полу балахона как юбку. «Это безбожно!» — еле выговорил он. Вильма всплеснула руками. «О, кажется, я поняла. Вы нездоровы, отец Преосвященный? Не стоит ли позвать лейп медика Преосвященный стопотом кинулся вон из гостиной. Тяпка еще пару раз гавкнула ему вслед. Песцы переглянулись. «Вы все записали мессиры?» — спросила Вильмина. Они одинаково кивнули и бросились догонять своего святого наставника. «Вот же баранище!» — сказала я, когда топот смолк в анфиладе дворцовых покоев. «Не ожидал и нарезался», — сказала Вильма. Раскрыл все карты, сдал сообщников. «Герцог Ясномысский, не Хальгер я уверена. Орстон, метил в регент, и надо же!» Нашли лазейку в проклятии. «Забавно!» И тронула сонетку. «Броука ко мне», — приказала она Лакея. Герцог Хальгар потом рыдал и целовал Велимини Руки. «Господи, бесценная государь, не я знал, что все это кончится просто чудовищно», — говорил он, всхлипывая. «Я говорил ему, я предупреждал. Я говорил, что услышать не хочу обо всех этих диких фантазиях, которые граничат с государственной изменой». «Мне и в голову не приходило, что он может ввязаться в заговор за моей спиной». От Хальгара с тех пор, как умерла Ленора, осталась половина. Он так похудел, что уже хотелось сказать. отощал, И глаза у него ввалились. И седая прядь появилась в шевелюре. Без всякой порчи. Это его так доели сынок и сноха из Перелесья. «Я вас не виню», — сказала Велимина. «Я знаю, что до определенных событий покойный государь допускал». что Орстену унаследует престол. Допускал, но скрипя сердце, насколько я понимаю. Орстен был слишком близок к Игмонду, верно? Хальгар просто говорить не мог. Его душили слёзы и ужас. На него за последние месяцы слишком много свалилось. «Не убивайтесь так, мессир», — сказала Велимина. «У вас останется внук. Я надеюсь, что он поможет исправить все ошибки». а Броук стоял за ее плечом, как божий суд. У Хальгора просто сил не было ни оправдываться, ни благодарить. Но против него Велимина не принимала никаких мер. Он был братом и другом покойного Гелхарда, тщеславным кренделем и хитрованом, но не подонком и не клятва преступником. И вряд ли кто-то мог сделать ему больнее, чем собственная родня. Его даже под домашний арест не закрыли. Он сам уехал в замок на Ясном Мысе с женой и внуком. Вроде как в изгнании. А я думаю, что ему было нестерпимо смотреть на родню и всю эту светскую шайку и участвовать в закрытом судебном процессе. А Велимина и не настаивала. Кажется, пожалела. «Помнишь, как он собирался уехать в деревню, когда узнал, что ты некромантка?» — сказала она мне. «И Орстена забрать. Напрасно не уехал. Хотя, боюсь, это бы его не спасло». «От проклятия Ленора умерли бы оба», — проворчала я. «И сколько проблем бы с плеч долой?» Фильма чуть пожала плечами. «Ну, мой великий предок тоже давал шанс». «Но если уж не взяли». До самого новогодия весь двор стоял на ушах. Мы готовились к коронации Велимины. Явно и гласно. Привознесли и облили елеем иерарха-прибережного Агриэла. Ждали его в столице. Мало того, что газеты сообщили об этом загоде. Так с подачи Броука еще и брошюрку мы заказали: изречение Пресвятого Отца иерарха Прибережного Агриэла для спасения души с его гравированным портретом на обложке. В храмовых ловчонках довольно бодро продавалась, вместе с молитвенниками. А чтобы было еще веселее, люди Броука посвятили газетеров в некоторые придворные тайны. И на следующий день газеты просто из рук рвали. От нашего источника в кулуарах Преосвященного посла иерарха Святой Земли оскорбили за навески государыни. Миссию превратили в ходячий анекдот. Преосвященный отбыл уже на следующий день, а ему только вслед не свистели. Агентура и ещё кое-что шепнула. По кондитерским и певнушкам столицы. В порту и доках ржали, что Преосвященного возмутила юная королева, потому что по мальчикам они там, в клире Святой Земли. В общем, злобно мы оттоптались, и окончательно. А вот неявно и тихо спецслужбы вычистили тех, кто участвовал в заговоре. Без особого шума и суеты, без огласки. «Не надо нам до коронации рассказывать людям о государственной измене», сказала на совете Велимина. «Верно, прекраснейший миссер Броук. Люди должны отдохнуть и успокоиться. Понять, что жизнь потихоньку налаживается. А потом хорошенько повеселиться». «Мы должны устроить хороший праздник». С ней снова все согласились. Ража вздыхал, листал блокнотик и, видимо, уже горевал, прикидывая, сколько денег уйдет На коронацию, торжественный парад, шествие на новогодье и большую службу под звездами во имя взора Господня. И тут на нас внезапно свалилась буквально Божья благодать. До Огрела дошли слухи, брошюрки и газеты. Видимо, он понял, что мы укрепляем влияние прибережной церкви путеводной звезды и благих вод, как только можем, и сообщил: Церковь выделяет на коронацию прекрасные и благословенные Господом государыни Велимины ничего такие средства. Святоша всегда богатым и очень заботится о своем добром имени. Если это имя окружают такими восторгами и любезностями, можно и денег дать. И Ураша, конечно, просто гора свалилась с плеч. Столицу к новогодию превратили в какое-то сказочное место. Весь центр города теперь был в фонариках. А площадь дворца освещала диковинка. Электрические фонарики в пять свечей, голубые в виде стеклянных звездочек. Повсюду развесили венки из-за индивелых хвойных веточек, украшенные стеклянными ракушками, дракончиками и звездочками, покрытыми сусальным золотом. Еще и погода выдалась хорошая. Порошил легкий снежок, будто на картинке. А в это время люди Броука перетряхнули, не привлекая к тому особого внимания, всю столичную изнанку. Они пробивали все связи, поднимали агентурные сведения и доносы, подозревая, что даже читали личную переписку, и потихоньку разматывали клубок, связывающий кое-кого из аристократии с высшим светом Перелесья. И к некоторым прекрасным мессирам не менее прекрасными молочно-голубыми и снежными вечерами заходили предельно корректные молодые люди в штатском. «О, у вас гости, мессир Гиллан. К сожалению, мы вынуждены пригласить вас проследовать с нами. Просим прощения, мессиры и леди, продолжайте, пожалуйста, веселиться». С вежливыми юношами ездили наши деточки. Просто на всякий случай. Потому что Валорна намекнула, а согласилась согласилась. Байер, который сопровождал спецов, тормознул их у ворот одного очень роскошного особняка. «Мессира», — сказал он, как мне потом рассказывали, — «у меня под ребрами горит. Вы тут постойте, а я гляну». Спецы были предупреждены, что у деточек особые полномочия. Никто не стал спорить. И Байер своей знаменитой заточкой отлично заколол, ну, вот это вот. Что заводится от неумелых, но очень искренних проклятий. направленных на врагов всего дома. Спицы были простые ребята и не особо чувствительные, но тряхнуло и их, хоть они и увидели только самую малость. Зато хозяина дома выводили, заломив ему руки за спину и крайне тщательно обшарив одежду. А Байер потом очень серьезно и внимательно осмотрел особняк, хоть расфранчённые лакеи шипели вслед, горбун поганый. Осмотрел и нашел тетрадочку с рецептами. Что делать с такими тетрадками, Клай детишкам очень подробно рассказывал. Так что в мои руки тетрадка попала совсем пустой. Но выводы делались легко. Сам принцип был здорово похож. Мы еще и поэтому не слишком распространялись для широкой общественности. Никого не хотели пугать. Хотя, конечно, слухи пошли. Правильные такие слухи, что те аристократы, у которых особенно крепкие родственные связи с перелесьем. замышляли что-то дурное против Ея Прекраснейшего Величества. Методы дознания у людей Броука были не средневековыми, нет, и не теми, что использовала Древняя Церковь, потому что в давние времена церковники использовали совсем другие принципы. Мы с самого начала решили выбивать подобное подобным, поэтому вместе со спецами в допросах участвовали Райнер и Клай, иногда и я, но чаще парни. Они и меня убедили, что справятся, и таки справлялись неплохо. Когда иерарх уже ехал в столицу, а к празднику было готово все, даже сотни ящиков с карамельными рыбками в подарок городской детворе. На рабочий стол Велимины легли очень неприятные бумаги. Моя королева читала и кусала губы. «Прекрасный мессираж», — сказала она, жалобно дочитав. «Что же делать с банкирским домом Тритон, с Вардом? Даже если исключить всякие темные сделки. Сколько же этой информации? Наши кредиты, ценные бумаги. Раш даже не листал блокнот, а только крутил его в руках. Думал. «Нажать на него?» — спросил Броук. «Не знаю», — вздохнула Велимина. «Не уверена». «Ах, дорогой мистер Броук, я такая дурочка. И так боюсь уронить экономику. Мне страшно предположить, какие у Варды могут быть связи. Где угодно. «Мне кажется, вы правы, государыня», — медленно сказал Раш. И «Я не уверен, что мы чего-нибудь добьемся насилием. Совершенно не тот масштаб фигуры. И мне очень импонирует ваша осторожность. Я предложил бы сначала перепроверить и еще раз проверить информацию, а потом внимательно отследить финансовые потоки. Возможно, перенаправить, не спешить, не волноваться. пока я не вижу признаков катастрофы. Будем наблюдать». Глаза Велимины повлажнели. «Дорогие мессиры», — сказала она нежно. «Я надеюсь на вас всем сердцем». И мессиры-миродержцы тоже повлажнели очами. Государыня на них надеется, ясное дело. Обожали они Велимину, и она могла видеть из них веревки. Сейчас, спустя два месяца после смерти Гелхарда, они не просто к ней привыкли. Они уже успели понять, что у у них самое настоящее, а не фарфоровая куколка на троне. Политическая сила. Я слышала краем уха. Как Раш говорил Лиеру. Какое счастье, что государыня не по годам разумная девочка. Нам всем ее господь послал. Я покрываюсь холодным потом, думая, что на троне мог оказаться упрямый дурак. Худшее измыслимого, когда с государем не договориться, а ситуация могла так повернуться. Они все знали, что ситуация могла так повернуться, поэтому искренне ценили Вильмину, как коллегу. «Как вы думаете, дорогой мессир Раш?» — спросила Вильма, вздыхая. «Я могу попытаться побеседовать с Вардом, лично, как-то разведать обстановку?» Раш чуть улыбнулся. «Другому бы сказал нет, но вам не смею, государыне. Можете. И я прошу вас поделиться со мной результатами наблюдений». «Конечно». Кивнула Вильма и взглянула на нас с Броуком. «Теперь о наших бедах с вашей стороны, дорогие друзья». Броук ухмыльнулся, как дракон. Орстен может встречаться хоть с газетёрами, хоть с духовником. Он расскажет то, что надо, и так, как надо. С остальной мразью мы можем устроить хоть покаянное шествие после новогодия. Придут к храмовым вратам босиком, с веревками на шее. И будут каяться перед народом в чем угодно. «Слякоть, ломаются в щепки, стоит чуть нажать». «Хорошо», — сказала Вильма. «Спасибо, драгоценный миссер Броук. Я буду иметь в виду и подумаю, как сделать лучше. Но больше меня интересует не это». «Чернокнижие?» — спросила я. Вильма кивнула чуть заметно. «Очень глупо», — сказала я. «Они вообще не знают, что это чернокнижие. Они свято уверены, что это какие-то древние светлые обряды, чуть ли не молитвы. Та гадина, которая составляла эти подборки в тетрадочке. У нас их еще две штуки. Использовала и священные символы — адские чары. Раш прижал свободную руку к груди, и я поняла, что он окота носил, хоть и ужасно вольнодумствовал в присутствии Элли. Абрук добавил. Я вообще не представлял, что люди могут заниматься такой лютой мерзостью. Растапливать огарки храмовых свечей государыне, смешивать с могильной землей. И содрогнулся. Вильма приподняла бровь. «Ничего себе светлый обряд!» «Боевые заклинания», — сказала я. «То ли языческие, то ли даже вообще имеющие отношение к обрядам сердца мира и святой розы. Они очень искренне в это верят. У них в Перелесье развелось множество каких-то бабушек, дедушек, лекарей, знахарей». При дворе Рандальфа тоже есть такие. Астролог Алхимик и пожилая дама, якобы из какого-то лесного скита, рассказывают о чудесных исцелениях. В общем, у них там много интересного. Может, я сильно ошибаюсь, Вильма? Но, по-моему, это что-то вроде диверсии. Рандальф тоже собирает и использует тайные знания, кивнула Вильма. Только сделал ставку не на некромантов. Дельно. Некромантия редкость. От простецов некроманты стараются скрываться. А он, я думаю, сам простец. Он не знает, как подобраться к обитателям сумерек. Вот и решил использовать то, что при известной беспринципности доступно всем. Интересно, сколько можно играть с садом в такие игры? «Знаешь, дорогая», — сказала я, «Рандольф должен сейчас прекрасно себя чувствовать. И очень возможно, что будет дивно чувствовать себя много лет». если он впрямь знает, как обращаться с такими вещами. «Но ты же говорила, что чернокнижие быстро убивает душу», — удивилась Вильма. «Да», — сказала я, — «если только Рандольф не пошел дальше и не заключил договор с теми, пообещав кровавые жертвы. Мне уже кажется, что он подкармливает от душами наших аристократов. Те сожрали королеву, представляешь? Представляешь, что именно он может за это получить?» Взгляд Велимины сделался прозрачным, а лицо страшно спокойным. «Значит, война ему очень выгодна», — сказала она, еле шевеля белыми губами. «А еще это означает, что останься, Гмонд, в живых?» Рандальф претендовал бы не только на наши порты. Он имел в виду еще и души жителей прибережья. «Эти тетрадки — эксперимент, да, Карла?» «Я уверена, что так», — сказала я. «Как интересно». заметил Броук. «Почему-то именно там, где хозяйничает Святая Земля, чаще всего заигрывают садом». «Закономерно», — сказала я. «Демоны легче всего прячутся в храмовой тени. И искушения там самые сильные. Церковь может помочь. Да что, спасти? Но при условии, что ее адепты не поддаются на эти самые искушения. А они тоже люди. К тому же с них особенно много спрашивается». аскеза самопожертвования. А не хватило духу, и все. ад слишком близко». Раш смотрел на нас широко раскрытыми детскими глазами, как Леер, когда мы рассказывали ему о некромантии на поле боя. «Даже мессиры-миродержцы поражаются и ужасаются самым трогательным образом», — подумала я. «Что уж говорить о простых людях, которые прекрасно живут на светлой стороне, без всяких сумерек, и знать не знают ничего, кроме молитв, выученных еще в детстве». Но Броук уже много слышал. Он вел себя очень спокойно. «Прекраснейшая государыня», — сказал он. «Мы приложим все силы к поиску врагов. Детей придется включить в работу. Ну что ж делать, если мало у нас взрослых специалистов? Придется серьезно готовиться. Самое главное мы теперь знаем». «Да», — сказала Велимин. «Все сведения засекретить. Продолжайте искать одаренных. «Попробуйте подключить дельных святых наставников». И вдруг улыбнулась. «А как же я надеюсь, что на Новогодии у нас будет капелька благодати?» «Мы непременно организуем благодать, прекрасная государыня», сказал Раш, сделав себе очередную пометку. Он даже слегка улыбнулся в ответ. А я пыталась уложить в голове то, что услышала, совместить с тем, что успела раскопать сама, и понимала, что мы уже внутри войны. Еще никто и границ не переходил. И не стрелял в наших солдат, а война уже идёт. Едар горел в моих венах, будто по ним тёк огонь.